ЭСКИМО Однажды после обеда маме что-то не здоровилось, и она прилегла отдохнуть. Илюша принялся за уборку на кухне, потому что наступила его очередь дежурить. А Танюша наводила порядок в детской комнате. Через некоторое время Илюша на цыпочках очень осторожно зашел в детскую. «Танюша!» Мама спит. Ты тут не шуми, а то еще разбудишь. Ой, Илюша, какой ты заботливый. Мама обрадуется, когда узнает, как ты старался не разбудить ее. А ты уже помыл посуду? Конечно. Танюша, у меня к тебе дело очень-очень важное. Дело? Важное? Ух ты! Ну говори же скорее, а то мне уже не терпится все узнать. Танюша отложила в сторону книжку с картинками, которую только что хотела поставить на полочку, и затаила дыхание от волнения. Она знала, что Илюша всегда придумывает что-нибудь интересное. «А дело вот какое. Знаешь, там на кухне в холодильнике я нашел целую коробку со скимо». «Ну и что? Это мама еще вчера купила». У нас же в субботу будут гости. Тётя Оля и Миша с Сережей. Вот наиграемся с мальчишками. Помнишь, как в прошлый раз всё весело было? И мороженого тогда наедимся. Так ты уже знала? Эх ты! А ещё сестра называется. Почему же ты мне ничего не сказала? А зачем? Удивилась Танюша. «Мама сказала, что разрешит есть мороженое только в субботу!» «Ох!» – вздохнул Илюша. «До субботы еще целых два дня ждать! А мне уже сейчас так и эскимо хочется! Ты, Танюша, какое больше любишь? Ванильное или шоколадное?» «Я шоколадное!» – немного подумав, ответила Танюша. Но и ванильное тоже. В общем, всякое. Я тоже. Я вот думаю, что мы же вчетвером с Мишей и Сережей за субботу все равно столько мороженого не съедим. Даже если тетя Оля и мама нам помогут. Поэтому пока мама спит, давай по одному попробуем. Она даже и не заметит. Давай? Танюша снова задумалась. Конечно, мороженого ей очень хотелось, но брать его тайком от мамы было как-то страшновато. Илюша, а если мы подождем, пока мама проснется и попросим у нее по одному эскимо? Я думаю, что она даст. Ой, что ты, Танюша, если бы мама хотела угостить нас мороженым, она бы это уже давно сделала. Угу, наверное, ты прав. «Ну тогда давай возьмем по одному. А ты уверен, что она не заметит?» Немного волновалась Танюша. «Конечно уверен. Пачка большая, а эскимо ней совсем маленькие. Только нам надо торопиться, а то вдруг мама проснется. Пойдем, ты постоишь у дверей кухни, пока я мороженое достану. И если вдруг мама выйдет из своей спальни, сразу громко заговори с ней. Отвлеки от меня». «Можешь ей показать, как ты детскую красиво убрала?» — наставляла сестру Илюша. «Ой, какой ты умный, Илюша! Это прямо целое приключение получается, как игра в разведчиков!» «Ладно, пойдем, но только на цыпочках!» Взявшись за руки, дети осторожно пошли к кухне. Илюша... Тихонечко открыв дверь, поспешил к холодильнику, а Танюша осталась поджидать его в коридоре. Она с волнением посматривала то на двери маминой спальни, то заглядывала в кухню. Наконец, и Люша вернулся. В его ладошках красовались два замечательных эскимо. Дети быстренько, но по-прежнему очень осторожно вернулись в детскую комнату. Илюша посмотрел по сторонам. Между книжным шкафом и окном было чудесное место, где можно спрятаться. «Давай здесь будем есть мороженое», – предложил Илюша, усаживаясь прямо на пол. «Здесь нас не видно, и если мама войдет, мы успеем спрятать мороженое здесь, за шкафчиком». Так, притаившись в укромном местечке, дети принялись уплетать мороженое. Илюша принес ванильное. Ой, какое же оно вкусное, Илюша! А зачем эти взрослые придумали разные каши, особенно овсяные, супы, бульоны? Вот когда я вырасту и буду мамой, я буду кормить детей только мороженым, пирожным и конфетами. А уже каши и все остальное буду им давать только когда попросят говорила Танечка, облизывая эскимо. «Угу, ты будешь хорошей мамой», — соглашался с ней Илюша. Дети очень торопились съесть мороженое, пока не проснулась мама. Через несколько минут в их ладошках красовались только палочки и бумажки от эскимо. «Да, вкусно было», — вздохнул Илюша, еще раз на всякий случай облизав палочку. Но я сейчас только что понял, что больше люблю шоколадное мороженое, а ты, Танюша? Танечка внимательно посмотрела на жалкие остатки от своего эскимо и закивала головой. Я тоже больше люблю шоколадное. Надо было тебе шоколадное брать. Я очень торопился, некогда было разбираться, где какое. А как ты думаешь, мама еще спит? Данечка выскочила из-за шкафчика и выглянула в коридор. Угу, спит. Быстрее, Илюша. Давай сходим за шоколадным мороженым. Ну, последний раз. Давай? Илюшу не пришлось долго уговаривать. И уже через несколько минут дети снова сидели в детской комнате между книжным шкафом и окном. И с наслаждением лакомились шоколадными эскимо. Но и это мороженое закончилось очень быстро. «Вот дела!» Удивлялся Илюша, складывая пустую обертку и палочку за шкафчик с книгами. «Почему все вкусное заканчивается так быстро? А вот если есть суп, то его хватает так надолго!» «Да, это ты правильно заметил!» Согласилась Танюша. «Давай еще по одному эскимо возьмем и не будем так торопиться!» «Давай!» «Ты какое хочешь?» – спросил Илюша. «А, мне все равно, какое принесешь?» – махнула ладошкой Танюша. «Давай принесем одно шоколадное, а другое ванильное, и будем делиться!» – предложил Илюша. «Давай! Вот здорово!» Через несколько минут дети опять сидели в своем укрытии и ели эскимо. А мама все спала и спала. Наверное, она очень устала или не на шутку приболела. После походов на кухню дети немного поиграли, посмотрели книжки с картинками, поговорили о жизни. И вдруг Танюша серьезно спросила. «Илюша, а сколько еще эскимо осталось в коробке?» «Ты боишься, мама заметит, что мы немного попробовали?» «Нет, наверное, не заметит. Там еще много осталось». Мы можем еще по одному съесть, если ты, конечно, очень хочешь. Конечно, Танюша очень захотела съесть еще одно эскимо, поэтому она быстро затараторила Угу, я хочу еще одно шоколадное, только давай сначала посмотрим, как там мама. Дети осторожно заглянули в мамину спальню и, убедившись, что она все еще спит, снова отправились за мороженым так они съели еще по одному эскимо ох жаль что больше нельзя вздохнул и люша сворачивая обертку в меня бы еще несколько штук поместилось и в меня но больше мы не будем брать а то мама заметит тогда у нас будут проблемы да и люша и люша густо покраснел то ли от волнения Толя от того, что еще очень хотел мороженого, и сказал. «Надо помолиться, чтобы мама не заметила. Может, она забудет, сколько эскимо было в коробке». «Да ты что! Как же она забудет, когда на коробке всегда написано, сколько там эскимо лежит?» – удивилась Танечка. «Ой, я об этом как-то и не подумал», – признался Илюша. «А давай то место на коробке, где написано, сколько эскимо, карандашом закрасим или фломастером, моим чёрным!» – предложила Танюша. «Нет, лучше я все циферки моим складным ножичком соскоблю, ну, тем, что мне папа подарил!» – придумал Илюша. «Угу, давай, действуй, а я тебя у дверей посторожу!» – подбодрила брата Танюша. Мама проснулась как раз после того, как дети закончили все свои важные дела. О случившемся им напоминали только палочки и обертки от эскимо, спрятанные за книжным шкафом. Но их Илюша предложил выкинуть в мусорное ведро только в субботу. Тогда они перемешаются с другими бумажками, и будет совсем ничего незаметно. А пока пусть полежат за шкафом. Кто их там найдет? за ужином, мама сообщила детям, что в субботу к ним придут гости Мы обязательно устроим праздничный ужин ведь тетя Оля и мальчики бывают у нас не так часто улыбалась мама детям угу. Здорово! кивали Танюша и Илюша но только почему-то глаза у них были совсем невеселыми Танюша заболела первой Ночью она проснулась от боли в горлышке. Оно так сильно болело, что Танечка едва могла проглотить слюну, а когда она попробовала позвать на помощь маму, то поняла, что совсем потеряла голос. С трудом девочка встала с постели. Голова у нее очень, очень болела. Когда Танюша открыла дверь маминой спальни и добралась до постели родителей, Она подумала, что вот-вот упадет в обморок. «Доченька, что с тобой? У тебя высокая температура. Ты заболела?» Встревожилась, проснувшись, мама. Через несколько минут Танечку напоили всякими горькими порошками и таблетками, растерли ей спинку какой-то жгучей мазью и уложили назад в постель. «Ума не приложу». «Где же ты могла так простудиться?» – удивлялась мама. А папа тем временем горячо молился за свою дочку Иисусу. Илюша заболел утром. Когда мама подошла к постели сына, она так и всплеснула от удивления руками. «И ты, сыночек, разболелся!» Илюша виновато посматривал на маму воспаленными, припухшими глазами. Говорить он совсем не мог. Его щеки горели от высокой температуры. Он готов был расплакаться, глотая такое невкусное лекарство. Как трудно было детям слышать искренние молитвы родителей об их выздоровлении. «Ох, это все ты виновата!» Шептал Илюша сестре, когда они остались в комнате одни. «Мало тебе было одного мороженого, так ты меня просила принести еще, еще. Если бы мы съели по одному...» «Ничего бы этого не случилось!» «А ты бы не ходил! Тоже мне какой послушный нашелся!» Шепотом возмущалась Танюша. «Я вообще могла до субботы подождать! Это ты все сам придумал, так что нечего на меня сваливать!» После ссоры на сердце у детей стало еще тревожнее. «Танюша, давай лучше помиримся! Мы же оба виноваты!» Предложил Илюша. «Давай!» Печально согласилась Танюша. «Давай еще у Иисуса за все прощение попросим, а то Он нас так никогда не исцелит. А мне так завтра с мальчиками поиграть хочется!» И дети, помирившись, просили прощение у Господа за съеденное без спросу мороженое. «А может, еще и маме с папой обо всем расскажем?» предложила Танечка. «Страшно!» «Лучше давай будем молиться, чтобы они нас не ругали, когда поймут, от чего мы заболели!» Вздыхал Илюша. «Угу, давай!» Соглашалась Танюша. И дети снова дружно молились. В субботу утром температура у детей спала, но ангина еще не прошла, и мама запретила им вставать с постели. «А как же наши гости?» Переживал Илюша. «Мы так хотим с ними поиграть!» К сожалению, на этот раз не получится, — вздыхала мама. Но не расстраивайтесь. Как только вы здоровеете, мы с вами непременно съездим в гости к тете Оле. А пока завтра мальчики поиграют и без вас. Они давно мечтали увидеть пусиных деток. Я думаю, ежа там гости тоже понравятся». Танюша и Илюша только тяжело вздыхали, слушая маму. Вечером мама напоила детей противнючим лекарством, при этом приговаривая, что оно даже очень хорошее, и пошла встречать гостей. Тётя Оля, Сережа и Миша только на несколько минут заглянули в детскую комнату и, пожелав Танюше и Илюше скорого выздоровления, отправились на кухню ужинать. Илюша и Танюша заволновались. — Как ты думаешь, Илюша, они скоро будут есть мороженое? — спросила Танечка. — Наверное. Вздохнул Илюша и, отвернувшись к стенке, принялся усерднее молиться. Через некоторое время на кухне раздался дружный смех, и вскоре папа появился в детской с почти пустой, немного поцарапанной коробкой из-под эскимо. «Так, мои милые, кажется, мы разгадали секрет вашей неожиданной болезни!» Едва скрывая улыбку, как можно серьезнее говорил папа. «А ну-ка, рассказывайте теперь по порядку, как же все произошло!» Деваться было некуда. И Илюша, и Танюша честно во всем признались. «Дети, теперь вы понимаете, что мы не всегда даем то, что вам хочется...» Не потому, что мы плохие родители, а только потому, что мы вас очень любим и знаем, что даже очень хорошие вещи могут причинить вам вред. Так поступает с нами и наш Господь. Ведь иногда нам чего-то очень хочется, и мы долго молимся об этом, просим обязательно нам ответить, но Он молчит». Это потому, что он знает, что послужит нам во благо, а что нет. Знаете, мне кажется, даже эта ваша болезнь должна вас многому научить, если подумать. Угу. «Мы теперь ничего не будем делать без спросу, папочка. Ничего!» – кивали дети. «А еще я вспомнила слова из Библии, что мы учили в воскресной школе. Нет ничего тайного» что не сделалось бы явным, с улыбкой добавила Танюша. Вечером, когда гости уже уехали, Танюша и Илюша попросили прощения у мамы. Потом дружно всей семьей они молились Господу и благодарили Его за полученные уроки. А вы, ребята, знаете стишок из Библии? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Он записан в Евангелии от Луки в 8 главе. Попробуйте сегодня выучить его наизусть. И помните, именно так в нашей жизни и случается. Да и как же иначе, ведь эти слова оставлены для нас самим Богом.